А на руках его нести Корнеев категорически запретил. Он сказал еще раз, испортите, больше чинить не буду. Рита, от наших разговоров с тобой второй автобус не появится. А я надеялась, что появится. Я вам, наверное, помешала? Не наверное, а точно. А я, Андрей, не с тобой разговариваю. Угу. Все, ухожу. Пожалуйста, и дверь закрываю, чтобы никому не мешать. О, ушла, наконец. Ну вот я смотрю на чертеж и все равно не понимаю, как же вы это сделали в металле. Ну как, неделю тут думали, ну вроде как собирались с духом. Неделю готовили оснастку, неделю, собственно, работали. И все дела. И все дела. Хм. Да и такие дела бывают раз в сто лет. Да еще в училище. Разрешите, воронович, с приездом. Заходи, мастер, заходи. Наконец-то появился человек, который мне все толком объяснит. Вот у меня в руках чертеж насадки. Что, Иван Сергеевич? Неужели ребята действительно сделали? Ничего не скажешь, постарались. Чертеж, что мы разобрали вместе. Ну, а потом я увидел, что голова у ребят работает в правильном направлении, и дальше они сами. Угу. А вас не удивило, что зам главного инженера завода шефа с такой просьбой обратился к нам? Ну, я имею в виду Коробова. Андрей, удивило нас или нет? Ты не помнишь? Да как сказать? По-моему, мы даже не успели удивиться. Коробов приходил на нашу выставку, посмотрел, на что он способный. Вот так. А что вы Андрея вызвали? Что-нибудь случилось? Приходила мама Корнеева. Интересовалась, где ее сын пропадает в последнее время до полуночи. Вот я и вызвал Андрея. Все-таки дружок. Ну, почему? Андрей, это я к тебе обращаюсь. Почему Корнеев ничего матери не сказал? Неужели так было трудно признаться, что вы работаете, а не слоняетесь по улицам? Да все равно не поверит. Иван Сергеевич, ну, вы слышали? Да. Конечно, не годится так думать о своих родителях. Неправ твой друг Андрей. Неправ Корнеев. Так ему и скажи. Ну, а теперь продолжим разговор об этой насадке. Вы ее сделали. И что сказал Коробов? Ничего. Как так ничего? Почему? Давно вы ее отослали, Коробова-то, Иван Сергеевич? Неделя прошла. И никакой реакции? Странно. Это уже ваше упущение, мастер. Почему вы не позвонили Коробу? Я звонил. Звонил, но Коробов уехал в Москву. А без него никто ничего не знает. Сегодня утром зам главного инженера приехал из Москвы. Ну, я пойду. Хорошо, Андрей, иди. Можешь не сомневаться. Я все выясню и тотчас вам доложу. Так и скажи твоему другу Корнееву. Ну, если увидишь. Ну, если увижу, скажу. Хотел бы я знать, где он его увидит. Корней второй день не приходит в училище. Кстати, и Андрей прогулял сегодня первые два часа. Я бы не сказал, что это кстати. Все-таки давайте позвоним Коробову. Не каждый день выполняются такие уникальные насадки, да еще учащимися. Так что нечего им помалкивать. Алло, Виктор Степанович, пожалуйста. Директор ПТУ Старков. Короба звонил из дома? Что? Едет прямо к нам, в училище. Угу. На работу не будет заезжать? Это не по поводу ли его задания? Да, насадка, которую мы для него сделали. Что? То есть как это? Подробности не знаете? Ну и очень плохо, что не знаете. Иван Сергеевич, куда-то делась наша уникальная насадка. Что значит делась? Это же не коробка спичек. Я лично держал ее в руках, а потом передал завхозу, как раз была машина. Поручил ему отправить насадку на завод, как мы и договорились с Корбовым. Где же сейчас может быть завхоз? Он у нас личность загадочная и неуловимая. Хе -хе. Ничего в нем загадочного нет, Игорь Иванович. Обыкновенный бездельник. Да... Учительская? Кто это? Евгения Борисовна? Там нигде нет поблизости Бориса Ивановича. Как появится, пригласите его ко мне, пожалуйста. Егор Иванович, можно? Рита, разве ты не видишь, что мы заняты? Ой, простите, я опять забыл постучаться. Егор Иванович, а почему все забываю -то?